Глава двадцать шестая Будто оглушённая взрывом Инга выпрямилась и застыла на своем месте. Ее руки, лежащие на коленях, похолодели. Пальцы судорожно сжались, и ногти сквозь одежду впились в кожу бедра. Но она не заметила этой боли. Она вообще ничего не видела и не слышала в этот момент, кроме двух фигур, застывших друг против друга, словно противники перед схваткой. Казалось, весь мир вокруг них, и даже само время замерли вместе с ними. Ни звука, ни вздоха. Только растущее напряжение, которое тяжелым грузом опустилось на плечи, сжало сердце, сдавило грудь и заставило воздух застыть в горле колючим комком. На секунду ей показалось, будто она оглохла, но вот ее слуха коснулся невозмутимый голос Аларда: «Ваше высочество, я поклялся служить империи, не щадя собственной жизни, как и все мои предки». «Моя жизнь — ваша жизнь, мое имущество — ваше имущество!» Адмирал медленно поднялся с колен, не сводя взгляда с неподвижной фигуры принца. Каждое его слово вонзалось в сердце Инги, будто кинжал, причиняя невыносимую боль. Но догма Амарана выше императора и выше закона. Она — непререкаемая истина, изменить которую может только само мироздание. За спиной раздался слаженный вздох. Словно все присутствующие в зале все это время стояли, задержав дыхание, и, наконец, выдохнули одновременно. И Инга выдохнула вместе с ними, закрывая глаза. «Неужели он это сказал?» Посмел перечить наследнику трона у всех на глазах. Он совсем сумасшедший. От резкого облегчения у нее закружилась голова и зашумела в ушах. Даже позвоночник, казалось, превратился в желе и не хотел держать спину прямой. С каким удовольствием она сейчас сползла бы с этих ступеней и укрылась бы где-нибудь в темном углу? подальше от сотен глаз, сверливших ее затылок, а главное — от острого, пронизывающего взгляда принца, который сейчас обратился к ней. Страх за Аларда, за себя, за их жизни пронесся про Инге леденящей волной. Ей не нужно было знать все законы их дурацкой империи, чтобы понять, только что Алард при всех отказал наследнику трона — и обрел в его лице смертельного врага. «Значит, твой ответ — нет?» Тон принца был пугающе безразличным. Сердце Инги ёкнуло, на секунду сбиваясь с ритма, и тут же заколотилось с удвоенной силой. Пытаясь сдержать нервный вздох, она до боли закусила губу. Что бы ни ответил Аларт. он уже подписал себе приговор. Простите, ваше высочество. Адмирал на секунду склонил голову, но тут же выпрямился. Я готов умереть, Зотариан, в любую минуту, если на то ваша воля. Но я не вправе пойти против догмы. Никто не вправе. Даже сам император. Не опуская глаз, Аллард смотрел на принца. И знал, что тот тоже сейчас разглядывает его решая, что делать с непокорным адмиралом. Но формально правда была на его стороне. Чужая Ливари – табу для всех. Она – неотъемлемое и неделимое имущество, принадлежащее своему ОМОНу. Ее нельзя подарить, нельзя конфисковать. Никто не смеет даже видеть ее лица, не считая ее хозяина и его высокородной жены. Все эти постулаты вносились в догму не просто так. На каждой из них имелась причина. Анезис обвел присутствующих изучающим взглядом. В разношерстной толпе инопланетных гостей, замерших полукругом в десяти шагах от трона, виднелись серые сартры его приближенных. Все тарианские омоны свято чтили догму. Ни один из них не нарушит ее даже под страхом смерти. Слишком уж печальным был опыт, оставленный в прошлом. Никто не захочет его повторять. Ситуация сложилась довольно двусмысленной, и теперь нужно было выйти из нее, не потеряв королевского достоинства. «Что ж, уважаю твое решение!» Принц медленно опустился в кресло, и янки с довольным визгом бросились лобызать его руки. — Ты прав. Догма превыше всего. В конце концов, это единственное, что остается незыблемым в нашей вселенной. Его слова скрывали тонкий намек, лежавший буквально на поверхности, и Инги не нужно было уметь читать мысли, чтобы понять — это еще не конец. «Приятного вечера, адмирал!» Наследник протянул руку для церемонного поцелуя. «Проведите его с пользой!» Саудиенции было покончено, но напряжение никуда не исчезло. Наоборот, воздух, которым дышала Инга, стал вдруг сухим и колючим. Он царапал горло, не давая ни вытолкнуть, ни проглотить застрявший комок будто на шее все сильнее затягивалась невидимая удавка. И Инга с трудом удержалась, чтобы не прикоснуться к горлу и не проверить, кажется это ей или нет. Сквозь туман, застилавший глаза, девушка увидела, как Аларт на секунду коснулся лбом пальцев принца, а потом, не оборачиваясь, отступил на пару шагов. Теперь он был рядом с ней так близко, что она почти ощутила тепло его тела. «Идем! Его высочество пожелал нам приятного вечера!» Его голос звучал сухо и равнодушно, но Инга знала, что это не так. Ни слова не говоря, но, помня о наставлениях, она поднялась и последовала за ним, слегка прихрамывая на затекших ногах. Аларт шел первым, не глядя ни на кого, сквозь строй гостей и придворных, с неотвратимостью ледокола, идущего сквозь слой льда. И толпа с преувеличенной поспешностью расступалась перед ним. Точно любое прикосновение к этому ОМОНу грозило мгновенной смертью. Инга слышала шепотки, летевшие ей в спину. Да, все они обсуждали ее. Все эти люди, которые даже не знали, что скрывает ее с Хети. Она уже отошла на десяток шагов, когда что-то заставило ее оглянуться. В короткий миг перед тем, как толпа сомкнулась, отрезая ее от трона, Инга успела увидеть, как Аннезис едва заметно кивнул. И в ответ на этот кивок из густой тени между колонн выступила высокая фигура. Ее обладатель, кем бы он ни был, нагнулся к принцу. «Еще секунда» и он также безмолвно исчез. «Ты отлично держалась!» Тихий голос Аларда вернул ее в реальность. Инга вздрогнула и обернулась к мужчине. Тот продолжал говорить с ней, хотя его голова была повернута в сторону выхода. «Сейчас мы должны засвидетельствовать почтение канцлеру Мараку. Это второй человек здесь после кронпринца». «А кто третий?» «Я». Она проследила за его взглядом. Как раз в тот момент, когда они выбрались из толпы, в дверях зала появилась процессия из нескольких ОМОНов. Все они были в уже привычных инге серых безликих сартрах, делавших их похожими друг на друга. Один шел впереди, шелестя подолом по прозрачному покрытию, под которым в жидком метане лениво передвигались инопланетные создания — Остальные на два шага позади, будто сопровождая его. «Это он?» Инга незаметно кивнула в сторону процессии. У Амона, который шел первым, было одно отличие от остальных. Крупный камень на фибуле, придерживающий его сартр под подбородком, был кроваво-красным, тогда как у остальных камни были синими либо зелеными. Она перевела взгляд на Алларда. «У того камень напоминал бриллиант чистой воды, а может, им и являлся, и больше никаких украшений либо знаков отличий. Все скрывали глухой сартер с капюшоном и маска». «Да». Голос Аларда слегка изменился, будто адмирал готовился к неприятностям. «Не смотри на него. Как только приблизится, опусти голову и не поднимай, пока я не скажу». «Как вы различаете, кто есть кто?» пробормотала Инга, послушно опуская голову, но продолжая из-под лобья рассматривать амонов, похожих на призраков в сером. «По уровню Амуэа». «Но ее же не видно в ваших костюмах». «Мы ее чувствуем. У принца самый высокий уровень. Королевская кровь обязывает». Она еще раз посмотрела на мужчину, который шел впереди. Его шаг был широким, размашистым, Подол Сартра вился вокруг ног, обутых в форменные сапоги, и от всей его поступи и фигуры веяло холодным величием. В какой-то момент Инге пришли на ум слова истинного значения, которых она раньше не понимала — серый кардинал. Теперь, глядя на приближающегося канцлера, она поняла, что они значат. Эти слова подходили Лоранду Лестумараку лучше, чем его собственное имя. «Адмирал, приветствую вас!» Остановившись в шаге от Аларда, канцлер перевел на Ингу испытывающий взгляд. И девушка, почти физически ощутив его давление, еще сильнее нагнула голову, почти вминая в грудь подбородок. «Ваша Ливари весьма скромна!» «Как и надлежит хорошей Ливари!» — таким же нейтральным тоном ответил Аларт. Лэст Маррак обернулся к нему, видимо, не посчитав девушку, достойной своего внимания. «Зайдите ко мне, адмирал, как только освободитесь!» Судя по всему, обмен любезностями был закончен. Инга позволила сорваться с губ облегченному вздоху. Под взглядом канцлера она почувствовала себя букашкой, которую разглядывают через лупу. И едва он отвернулся от нее, как ей даже стало легче дышать. «Теперь мы можем вернуться на Аламаут», — услышала она голос Аларда и обернулась к нему. Все формальности позади. «А званый ужин? Ты же говорил, будет ужин». Внезапно тихий голос адмирала сорвался на рык, будто невинный вопрос девушки вызвал в нём приступ ярости. «Хочешь присутствовать на нём в виде закуски?» Инга вздрогнула не от бешенства, прозвучавшего в голосе Торианца, а от угрозы, которую она ощутила в его словах. «Идём!» Он протянул ладонь, собираясь схватить её за руку, но тут же осекся и опустил руку. Потом развернулся резко на каблуках и бросил через плечо. «Не отставай. Нужно убраться отсюда, пока еще можно». Аларт направился прямо к входным дверям, не замедляя шага и не оборачиваясь, будто не сомневаясь, что Инга неотступно следует за ним по пятам. Не сдержавшись, девушка оглянулась на зал, битком набитый гостями. Те уже разделились на небольшие группки, между которыми сновали амраны в форме обслуги, разнося напитки и экзотические закуски. Легкая музыка вплеталась в шум голосов. Где-то слышался смех, где-то мелодичный звон бокалов. Со стороны казалось, что в зале царит идиллия, и сам хозяин этого действа снисходительно наблюдает за ним с высоты своего трона. Поддаваясь безотчетному порыву, она подняла голову и посмотрела через весь зал туда, где находился принц. Было ли это простым совпадением, или Анезис почувствовал ее взгляд, только Инга с замиранием сердца увидела, как принц вдруг поднялся и сделал шаг в ее сторону, спускаясь на одну ступень ниже. Все теркхаи бывшие рядом с ним, также слаженно подались вперед. «Не отставай!» раздался над головой низкий рык инга отпрянула неловко путаясь в складках схети и поспешила за Алардом.